Он не то чтобы не верил Беркуту, он в принципе не желал воспринимать поляков в образе союзников, а уж тем более таких вот смазливых полек. «Тем не менее», — не стал разочаровывать его лейтенант, — «приказано во что бы то ни стало доставить ее в деревню, причем условленно, в случае нападения партизан мы отступаем». а полька бросается в их объятия, благодаря за спасение. — И оказывается в партизанском отряде! — озарилось лицо обер-ефрейтера, как у мальчишки, которому случайно удалось разгадать слишком запутанную загадку. — Вот видите, как вы все правильно поняли. Но теперь действительно все проясняется. Облегчённо вздохнул Обер и Фрейтер. Хорошо, что вы сообщили мне об Огенке. Это многое объясняет. Я скажу своим, что с этой минуты мы выполняем спецзадание Гестапо. Но без каких-либо подробностей, великодушно позволил Обер лейтенант. Через несколько минут после того, как раненого перевязали и усадили в коляску мотоцикла, Колонна тронулась в путь. Дорога была слишком узкой, и кроны деревьев сходились прямо над кабиной. Очевидно, она проложена была крестьянскими повозками, никто о состоянии её не заботился, и теперь она представляла в образе классической лесной бандитской дороги, до которой за каждым кустом, каждым изгибом следовало ожидать засады. И лишь когда машина, натужно взревев, поднялась на невысокое пласкогорье, лес немного расступился, открывая взору путников с одной стороны широкую, усеянную валунами и небольшими скалами долину, а с другой окаймлённые небольшим кустарником холмы. Ощущая близость врага, корбач и детроя в кузове уныло притихли. Беркут же, наоборот, чувствовал себя вполне спокойно и почти умиротворенно. Теперь он почему-то был уверен, что оставшиеся километры они преодолеют без особых приключений. Холмистая местность, в которой они продвигались теперь, напоминала невысокое предгорье. Удивительно красивое и совершенно неподвластное ни войне, не человеческим тревогам. И берегу-то так и подмывало: "Остановите машину, объявить привал и хотя бы несколько минут полежать в густой нетронутой траве". Странно, что партизаны так поспешно ушли. Вдруг возмутил салон, как только колонна оставила район недавней стычки. Это что за война такая? Они ведь в лесу, а значит, на своей территории. Хотел бы я видеть партизанского командира, который имеет в своём подчинении шестерых бойцов, так беззаказно позволяет немцам выбираться из леса. Да вояки хреновы, не удержавшись, проговорил он вслух. Немцы? не понял его Карбач. Да, теперь это уже не те немцы. которые были в начале войны. Спеси меньше, трусливее стали, а ан, сопровождают нас, как и миленькие, хотя командир их поначалу явно заподозрил что-то неладное. И заподозрил, и сопровождают, но только я сейчас не о немцах, а о партизанах, потому что и сами мы никто иные, как партизаны. Корбач пожал плечами, Удивлённо взглянул на Громова и, осторожно объехав вслед за ведущим мотоциклом огромную колдобину, тоже вдруг возмутился. А что вы имеете против наших польских партизан? Они ведь напали, дали бой, одного из своих потеряли. А что это за нападение такое? Когда партизаны в лесу внезапно нападают на каких-то там шестерых немцев, А стычка завершается тем, что потеряв одного своего убитым или лишь одного немца ранив, они бегут чёрт знает куда, позволяя оккупантам чувствовать себя хозяевами даже в лесу. Вот почему еду сейчас и думаю, неужели они так и не нападут на нас? Партизаны на нас? Удивился ходу его мысли Звездослав. Но мы ведь в германских мундирах, — напомнил Беркут. А зачем им второй раз испытывать судьбу? Убежали после первого боя в лесу, и слава богу! Дело не в том, в каких мундирах мы с тобой, Звездослав, — твердо отрубил Беркут. А в том, что так воевать, как воюют эти партизаны, по принципу, постреляли, убежали, нельзя. Партизанская война тоже имеет свои законы. Странно. А я всю дорогу только о том и молил, чтобы партизаны не вернулись и не обстреляли нас. Только о спасении нашем и думал, о спасении и ни о чём другом. Вы, наверное, вы всё же настоящий офицер. Анна как-то раз так и сказала: "Я видела офицеров, но Андрей это офицер настоящий, как римлянин во главе своего легиона". Ну, если уж даже Анна так похвалила меня, иронично хмыкнул Саберкут, и в то же мгновение заметил, что передний мотоцикл исчез. Выглянув из кабины, Он увидел, что мотоциклист загнал свою машину за стволы двух сросшихся кленов, а сидевший в коляске за пулеметом Овер и Ефрейтор привстал и молча показывает рукой куда-то вперед. «Засада!» — в полголоса поинтересовался Беркут, буквально вываливаясь из машины. «Пока неизвестно. Руины!» То ли сожжённый лес, то ли хутор, то ли окраина деревни. Вообще-то партизаны в таких местах засата обычно не устраивают, произнёс лейтенант. Пепелище посреди большой поляны. Нужно быть идиотом, чтобы решаться останавливать колонну противника в такой местности. Поэтому спокойно двигайтесь дальше.